Глава девятая Утром Настя разбудил стук в дверь. Выбежавшая на стук Глаша вскоре вернулась. «Настасья Платоновна, платье принесли. Я сказала, чтоб сундук пока поставили у входа. Потом Пётр с Васенькой затащат». При упоминании имени денщика Белова Настя лишь вздохнула, строго наказав себе переговорить с преображенцем. Девушка оглянулась на сладко спящую соседку. Поднялась и, накинув домашнее платье, вышла в коридор. Глаша уже открыла сундук, доставая оттуда наряд, в котором Настя надлежала заступать на службу. Что тут за шум? Даша вышла из своей комнаты. Платье прислали. Как ни старалась Настя выглядеть спокойной, она с восторгом рассматривала обновку. Голубое, с пеной серебряных кружев, должных подчеркнуть изящество рук и груди. Фролинское платье вызывало у девушки, привыкшей к гораздо более скромным одеяниям. Трепетный восторг. — Что стоишь? — поторопила ее Дарья. — Иди у меня оденься. Нам скоро на службу заступать. Сборы заняли гораздо больше времени, чем предполагала Настя. Красавица-императрица была большой модницей. Часто меняла наряды и требовала того же от всех. «Мне сказывали, у нее в комнате тысячи платьев», — щебетала Дарья, поправляя свои локоны. «Говорят, государиню никто дважды в одном не видел», — спросила Настя, припомнив то, что ей рассказывали соседи. «Конечно. Все ткани, что в Петербург привозят. Сперва Елисавете Петровне показывают». «А уж потом остальным». Дарья отстранилась, давая подруге возможность посмотреться на себя в зеркало. «Смотри-ка, как тебе голубое к лицу». Настя лишь улыбнулась, с удовольствием разглядывая себя в небольшое зеркало. «Шифр приколи, не забудь. Не то государь и не по щекам отхлещет», напомнила Дарья. Глаша ахнула и поспешила принести бриллиантовый винзель на голубом банте, который прикалывался к плечу. Следом за крепостной в комнату зашла и заспанная Лизетта. «О, вы уже собрались». Поприветствовала она подруг. Настя, а ты чего с представления ушла? Да так, голова с непривычки разболелась. Отмахнулась ты, не желая рассказывать об очередном вмешательстве Белова. Слишком уж тонко до да звонко певцы рулада водили. Привыкай! Лизетта села за стол и потянулась. Ой, девоньки, я вчера с Матвеем своим целовалась! Он стервец, мне в платье полез. исподней проверять. Я его по щеке ударила. А у меня хватит и целует. Хватит байки рассказывать, фыркнула Дарья, в отличие от Насти, совершенно не впечатленной этой речью. Не давала ты ему пороже. А вот и давала. Не давала. Дарья вновь подошла к зеркалу. Видела я вчера все. Когда успела? Ты ж вчера весь вечер от своего апраксина не отлепала. По гуляли. Дарья повернулась к Насте. Ну что, готова? Тогда пошли. Лиска, за старшую будешь. Девушки вышли из дому. И только тогда Настя сообразила, что тучи разошлись, а на небе появилось солнце. Его яркие лучи сияли, переливаясь на золоченных куполах церковного флигеля. Зеленая листва казалась очень яркой, а цветы на клумбах источали приятный аромат. После промозглой сырости последних дней это было просто волшебством. Настя остановилась с удовольствием, подставив лицо солнцу. Ты что замерла? Смотри, потом веснушки сводить будешь. Поторопила Дарья подругу. «Велика беда», — отозвалась девушка. «Зато солнышко пригревает». Злой взгляд заставил ее прерваться. По спине вновь пробежал холодок. Настя оглянулась. Но вокруг кипела обычная жизнь. Мужики влакли бревно. По дороге медленно ехала телега, груженная кирпичом. На другой стороне улицы разодетый франт пытался перейти по мосткам, не запачкав грязью чулки и туфли. Показалось, или кусты зашуршали. «Даш, пойдем быстрее». Подхватив удивленную подругу под руку, Настя юркнула мимо караула в парк. Остановилась она лишь во дворце. «Настасья, ты чего сегодня такая заполошная?» Спросила Дарья, слегка отдышавшись. «Да так». Та смутилась. Рассказывать все не хотелось, а без этого объяснения про взгляд выглядели глупо. «Волнуюсь я, Даша. Непривычно все. А уж что не так будет?» «Вот еще выдумала. Чего волноваться-то? С нами еще Варя будет. Ты за нас держись». Первый на звонок не беги, а запоминай, что мы делаем. Вот так и справишься потихоньку». Дарья подхватила подругу под руку, провела по лестнице для прислуги. Они миновали темные помещения и вышли в комнату, стены которой были затянуты красным шелком. По углам комнаты стояли знамена, а в центре расположился стол, за которым сидели офицеры. При виде фрейлина они вскочили, небрежно покидав карты на стол. уловив на себе настороженный взгляд трех пар желтых волчьих глаз, Настя поняла. Преображенцы. Все трое. Молодые, высокие, статные. Белова среди них не было. Добрый день, господа. Дарья улыбнулась. Анастасия, сии отъявленные лавиласы, офицеры Преображенского полка. Петр Васильев, Семен Сазонов, да Илья Волков. Господа, представляю вам Анастасию Платоновну Сбышеву, новую Фрейлину государни нашей. Прошу любить и жаловать. Двое поклонились, а третья смело шагнул вперед. Любить? «Это мы завсегда!» — лихо подмигнул он, склоняясь над Настиной рукой. «Вы только скажите. Петр Васильев. К услугам вашим!» Настя поджала губы, но затем улыбнулась и постаралась кивнуть как можно более приветливо. Куртуазность двора ее настораживала. «Осторожнее, господа офицеры!» — тем временем продолжила Дарья, заметив растерянность подруги. «Настасья сама Софья Петровна Горбунову покровительствует. Если что, с Григорием Беловым дело иметь придется. Кстати, а где он сам?» «Опять караула расставляет?» «Нет, он у государыни». «У государыни?» переспросила Настя. «А его Бутурлин вызвал. Командир наш». Охотно пояснил все тот же Волков. Остальные закивали, подтверждая слова приятеля. «Ладно. Как вернется, передайте, чтоб к нам непременно зашел», распорядилась Дарья. «Анастасия Платона, мне с ним поговорить надобно». На». Не дожидаясь ответа, Фрейлина пошла дальше, ведя за собой подругу. «Даш...» «А зачем мне с Беловым разговаривать?» – прошептала Настя, когда они вышли из комнаты, и дверь закрылась. Подруга недоуменно посмотрела на нее. «Ты же сама хотела насчет Глаши своей». «Точно!» – выдохнула девушка, совершенно забыв про свои намерения. «Слишком уж много всего случилось за те два дня. Вот и оказия. Скажешь, чтоб день щека своего приструнил?» Они, наконец, зашли в небольшую комнату, где уже сидела девушка в голубом платье и с шифром на плече. Варенька. «Душа моя, здравствуй!» «Дашенька!» Та вскочила и расцеловала Фрейлину в щеки. Затем весело посмотрела на Настю. «Новенькая!» «Меня Варварой кличут!» «Варвара Захарова!» «Анастасия!» «Сбышева!» «Наслышана!» Усмехнулась Варя, вновь садясь в кресло. «Весь двор судачит!» «Как тебе удалось с Беловым под руку пройтись?» «Да Марфу с носом оставить!» «Да так!» Настя уже устала рассказывать байку про покровительство Софьи Петровны Ладно потом. Варя махнула рукой, совершенно правильно истолковав замешательство новенькой. «Государыня в дубовом кабинете. У них с подполковником Бутурлиным секретный разговор. Знаю, нам охрана сказала», — отмахнулась Дарья. «А дам кто на дежурстве?» «Матрёна». «Кстати, Головина тоже здесь». «А она что забыла?» «Завтра же должна», — изумилась Дарья. «А Белов-то сегодня?» — хохотнула Варя. «А вот она и старается». Она хотела добавить что-то, но колокольчик над дверью. Требовательно зазвонил. Дарья моментально вскочила и направилась к дверям. В комнате повисло неловкое молчание. Настя чувствовала на себе изучающий взгляд Фрейлины. Она повернулась и взглянула прямо в глаза. С минуту девушки переглядывались, потом обе рассмеялись. «Ну, знакомы будем», — весело произнесла Варвара. Девушка хотела добавить еще что-то, но вернулась хмурая Дарья. «Ой, девицы, весело нам будет!» Фрейлина рухнула в кресло. «У Елисаветы Петровны настроение поганое». «С чего бы?» «Не знаю. У нее в кабинете до сих пор бутурлин. И, говорят, сам Шувалов заходил». Обе фрейлины переглянулись. «Шувалов?» – переспросила Настя. «Александр Иванович Шувалов из тех, кого бояться надобно. Уж который год тайную канцелярию возглавляет», – пояснила Варя. «Может, он что прознал и настроение Елисавете Петровне испортил?» «Там еще Белов». Тихо добавила Настя. Преображенцы на карауле сказывали, что он с Бутурлиным прошел. Может, из-за него? Кто ж скажет? А ты за него беспокоишься? Глаза Даши весело блеснули. Настя повела плечом. Вот еще. Беспокоиться. Как можно более беззаботно ответила она. Чай не маленький, сам справится. все таки беспокоишься, заключила Даша и повернулась к подруге. Варь, мы пока Настасью, государине впускать не будем. Чтоб в конец не осерчала». «Ладно», — согласилась та. Но «Ну, как же», — попыталась возразить Настя. «Я ж на службе. А никак. Вдруг оплошаешь? Всем не сдобровать. Сиди пока. Опыту учись». Одернула подругу Дарья. Ее вновь прервал звон колокольчика. «Началось». На этот раз вышла Варя. Колокольчик звонил постоянно. Через час у Настя уже звенело в ушах. Она сидела в комнате, и уже с завистью смотрела на постоянно бегающих к императрице Фрейлин. Самой же девушке приходилось оставаться в комнате. Настя уже не знала, чем себя занять, когда вдруг запыхавшаяся Варя прибежала в комнату. «Насть, не тебя требует!» «Хорошо!» Стараясь не выдать своего волнения, Настасья встала, быстро расправила платье и поспешила за подругой. Елизавета Петровна все еще находилась в кабинете, названном Дубовым из-за огромных темных панелей закрывавших стены до потолка. Красные портьеры обрамляли окна с мелкой растекловкой, за ними виднелся водяной столб Самсона. Настя почти сразу вспомнила свое первое появление в этом кабинете. И ее вновь охватил страх. Правда, на этот раз за дубовым столом, стоявшим промеж окон, никого не было. Настя растерянно замерла. «Ну что, Настасья?» Голос за спиной заставил подпрыгнуть и быстро обернуться. «Прячут тебя девушки от моего гнева». Императрица сидела за небольшим туалетным столиком, поставленным у закрытого ставнями окна. и портьера создавала подобие Алькова. Государыня была одета в белое платье с юбками, затканными серебром и алым шелком. Бриллиантовые серьги с сапфирами в виде фонтанов ярко искрили на солнце. А белокурые волосы государыни украшала такая же диадема. Колье в три ряда жемчуга, перемежающегося с сапфирами, не спадало в глубокий вырез платья. Пластрон платья был расшит райскими птицами. Елизавета Петровна с улыбкой наблюдала за своей новой фрейлиной. И Настя, вдруг спохватившись, что рассматривает государыню непочтительно долго, присела в реверансе. «Ваше императорское величество!» «Встань! Чего уж там!» Государыня махнула рукой. Кольцо вновь сверкнуло на пальцы. Настя нахмурилась. Она слышала, что есть такие кольца. Их изготавливали специально для защиты от ведьмовских чар. Вспомнив, что кольцо также сверкало при каждой встрече, девушка испуганно вздрогнула. Императрица тем временем рассматривала новую фрейлину. Хороша! И платье тебя красит. Драгоценности, правда, нет. Надо твоему жениху намекнуть. Что ж, невеста-то, как нищенка ходит? Не надо ему говорить! вспыхнул Настя, серые глаза сверкнули. Мне от него ничего не надобно. Успокойся, охладила ее императрица. Ишь. «Глазищами сверкаешь, ведьма!» Настя невольно сглотнула. Елисавета Петровна усмехнулась. «А ты думала, не замечу?» «Думала», — подтвердила девушка старательно, несмотря на ярко сияющее кольцо на руке императрицы. «Сила у тебя знатная», — продолжала та. «Вон как камень искрит». «Кто тебя обучал?» «Никто. Мать умерла, мне семь лет было. Больше никто и не знал». «Вот как!» Во взгляде -ка не мелькнул сочувствие. Скрывало стало быть. От чего? Люди у нас не поймут. Да и мне самой спокойнее было. Пояснила Настя. Елисавета Петровна кивнула. Может, и к лучшему это. Надо бы на тебя в обучение отдать. Кому только? Никшувалов уже. У него жена. Она задумалась, затем усмехнулась. А вот с Анной Михайловной? Думаю, вы поладите. Жена подполковника Бутурлина, что преображенцами командует. Ведьма она знатная. «Надобно ей написать о тебе». Елизавета Петровна встала и прошла за письменный стол. Настя обреченно следила за тем, как перо скользит по бумаге. Каждая строчка воспринималась, словно приговор. Девушка уже страшилась эту незнакомую ведьму. В монастыре, где Настя проводила достаточно много времени, ведьм не любили, осуждая скрытую в них силу. Оттого Настасья и молчала о себе, не желая привлекать внимания. «Ну, вот и готово!» Государни не присыпала лист песком. Тут же смахнула, запечатала и протянула фрейлине. «Отнеси во флигель под гербом. Там у меня почтовая служба. Пусть немедля отправят бутурлиной Анне Михайловне». «Да». Настя приняла конверт. Императрица встала и подошла к окну, явно любуясь фонтанами. «Не любит Анна Михайловна мой Петерсхов. Была бы ее воля, в Москву бы вернулась. Но ради такого случая приедет. Заодно и муж ее под надзором будет. Она на душе спокойнее. А теперь ступай. Насте не оставалось ничего другого, как сделать положенные реверансы и выйти. Радуясь возможности прогуляться, девушка вышла из дворца и направилась вдоль террасы к флигелю под гербом. В парке, как обычно, было людно. Придворные гордо фланировали по дорожкам и толпились на террасе перед дворцом, в надежде попасться на глаза императрицы или Расумовскому. У одного из фонтанов копошились мужики в бело-зеленой униформе. Фонтанщики. Коих специально обучали и держали целый штат. Отдав письмо и передав наказ государыне, Настя направилась во дворец уже не торопясь. Девушка поднялась по ступеням ко входу, когда двери распахнулись, и на крыльцо вышла молодая женщина. Ее платье было столь пышным, что Настя невольно постранилась, чтобы разминуться. Но женщина замерла на ступенях, внимательно рассматривая повстречавшуюся ей фрелину. Насте пришлось тоже невольно взглянуть на ту, кто преграждал дорогу. Женщина была очень хороша собой. Правильные черты лица – красивые изогнутые брови, про такие говорят соболиные, пухлые алые губы, высокая пышная грудь, которую почти не прикрывала кружево. Красавица очень тяжело дышала, словно бежала, хотя, скорее всего, причина была в корсете, перетягивающем талию. «Это ты, Збышева?» Поинтересовалась незнакомка, в голосе слышалось презрение. Только сейчас Настя заметила на плече у женщины такой же шифр, как и у нее самой, но платье не голубое, а зеленое. «Стало быть, стацдама. Девочки уже пояснили Насте, что у фрейлин платья обязательно голубые, а вот у стацдам зеленые. «Я». Настя вспомнила слова Вари про Головину и уже не сомневалась, кто перед ней. Гордо вздернула голову. «С кем имею честь?» Стацдама Ее Императорского Величества Головина Мария Павловна. Она не спешила уходить с дороги. «Как вы понимаете, моя милая, мой статус гораздо выше вашего» и в моей власти доставить вам много неприятных моментов». Настя упрямо молчала, и ее собеседница восприняла это как слабость. «Надеюсь, мы поняли друг друга». Головина слепительно улыбнулась. «К тому же с вашей внешностью у вас немного шансов очаровать Белова». «А с чего вы взяли, что мне надо бы на его очаровывать?» Девушка заметила, что вокруг начали собираться люди. Три дамы подошли ближе, буквально вытягивая шеи, а какой-то кавалер остановился, делая вид, что любуется фонтаном, при этом мужчина все время оглядывался. «Я рада, что мы поняли друг друга». Головина начала грациозно спускаться со ступеней. Настя следила за ней, чуть прищурив глаза. В груди кипела. Пальцы заискрили от силы. Статсдама шагнул на последнюю ступеньку, когда вдруг раздался хлопок. Словно порвалась бечевка. Затем металлический звон булавок, падающих на гравий. Соперница завизжала, хватая вдруг начавшие сползать платья. Настя прикусила губу, чтобы не рассмеяться. Шнуровка корсета статсдамы лопнула от натуги. Пластрон слетел и теперь болтался на одной булавке. Грудь так и грозила вырваться из глубокого декольте. А фижма перекосила. Талия головиной увеличивалась просто на глазах. Верхнее платье расползалось, демонстрируя нижние одежды. Невольные зрители, обрадовавшись такому представлению, начали подходить ближе. От забора раздался смех и улюлюканье крестьян, которые сразу же принялись обсуждать происшествия. «Ишь, телеса разъела», – комментировал один из них. «Оно и понятно, на государевых харчах», – вторил ему приятель. «Корсеты и то не выдерживают». «Да, конечно, ткани экономят. Ткань-то англицкая, по три рубля отрез, вот и затягиваются. Смотри, а позади ты не шелк, а сукно простое. Мария Павловна, вам бы переодеться». Подскочил багровеющий от злости стат с дами один из лакеев. «Пошел вон!» Та уже запахнулась и хотела влепить пощечину. Но тут же, ойкнув, подхватила вновь сползающее платье. В толпе раздались крики и хохот. Повернувшись, головина с полыхающими щеками и абсолютно прямой спиной направилась обратно во дворец. Но теперь, когда она придерживала руками свое платье, юбки не проходили в дверь. Понадобилась помощь двух украдкой прыскающих от смеха лакеев, чтобы протащить ругающуюся даму через двери. Несколько разодетых кавалеров начали даже давать советы. Их спутницы хихикали, а один особо прыткий гвардеец вызвался помочь, но получил резкий отказ. Настя все еще стояла на крыльце, стараясь не привлекать внимания. Первичное торжество сменилось чувством стыда. Она прекрасно понимала причину, по которой у Головиной вдруг распустился корсет. Ослепленная злостью девушка не стала сдерживать силу. Более того. Настя хотела, чтобы с этой самонадеянной статсдамой случился какой-нибудь конфуз. Тяжело вздохнув, она прошла за соперницей во дворец. Там уже тоже собрались зрители, собравшиеся состязаться в остроумии. Мари, вы решили вести новую моду и раздеваться до исподнего уже на крыльце?» ехидно спросил какой-то остряк. Стоящие вокруг рассмеялись. «А вы, сударь, моде это исследовать желаете?» Храбро поинтересовалась Настя. Коли так, ваш камзол нам пригодится». Она требовательно протянула руку. Остряк нахмурился. «Прелестное дитя, откуда вы взялись?» «Из Пскова. А там мужчина, коль видит, что дама в беду попала. Спешит ей помочь, а не зубаскалит. Поэтому вместо того, чтобы шутки отпускать, вы бы свой камзол сняли и даме предложили, чтобы укрыть от нескромных взглядов». «Боже, какие нравы в нашей провинции!» фыркнул мужчина. «Тем не менее, снимая с себя камзол и накидывая его на плечи, стацдами. с даме. Мари». Надеюсь, вы оцените благородный жест всей девицы. Головина вспыхнула еще больше и бросила быстрый взгляд на Настю. Хотите, я вас проведу до комнаты, предложила девушка. Стас дама покачал головой. Нет, это было бы уже слишком. Извините. Все еще красная от стыда она поспешила скрыться от людских взглядов. Настя побрела во Фрейлинскую. Настроение, без того не слишком радужное, окончательно испортилось. Размышляя о случившемся, девушка совершенно забыла, что ей надо пройти через караульную, где сидели преображенцы. Белов был среди них. Судя по всему, офицеры только что отошли от окна, наблюдая за происходящим на крыльце. Они все еще посмеивались. Это разозлило Настю еще больше. Холодно кивнув, девушка собиралась пройти в комнату, но Григорий кинулся за невестой. «Настя, постой! Что тебе?» Девушка остановилась у дверей, даже не скрывая своей неприязни к преображенцу. «Мне ребята сказали, что ты меня искала», — пояснил он, виновато, смотря на невесту. «Точно. Все видел, что на крыльце было. Но спускаться не стал. От этого Настя разозлилась еще больше. Поговорить хотела». Голос звучал резко. «Здесь?» Григорий выразительно посмотрел на остальных караульных, но Настю уже было не остановить. «Можно и здесь. Амуры ни с кем не кручу, и потому секретов у меня особых нет. Ваську своего уйми». Пусть на мою не заглядывается. А что в этом плохого?» Пожал плечами Белов. «Василию Глаше нравится. Он ей помогает. Да и тебе же спокойнее, если под присмотром она. Знаю я твои присмотры», — фыркнул Настя. «К стацдаме этой головиной ты и тоже присматривался? Али сразу под юбку полез». протянул кто-то из наблюдавших за ссорой офицеров. «Гриш, вы хоть из караульной выйдете, а то сейчас тебя по щекам отхлещут, «А мы все это смотри. Она не по щекам, а на ухо дать может». Скупо проинформировал Белов, подхватывая девушку под руку и выводя из комнаты. «Ну какая муха тебя укусила?» Мрачно поинтересовался преображенец, когда двери за ними закрылись. «Никакая!» – буркнул Настя, вырывая руку. «Василий твой!» – Глаша голову заморочил. «Она дурища, а кроме него никого и не видит. Он-то порезвится, а девки потом с этим жить». «Неужели Васька Глашу в блуд вел?» — нахмурился Григорий. «Если так, то я его выпарю и жениться на ней заставлю». «Просто-то как у тебя все!» — фыркнул девушка. «Выпарю, заставлю». «А что в этом сложного?» — пожал плечами Григорий. «Сходит Васька на конюшню, свое получит и подвинец. «А коли не виноват он?» Белов шумно выдохнул. «Ты уж определись, виноват он или нет?» Сердито произнес преображенец. Может, девка твоя сама к нему в постель прыгнула. Да как ты смеешь вообще такое говорить? Глаша моя, девица порядочная. Тогда к чему ты все развела? Взвился Белов, недосып, все-таки давала себе знать. Коли девка твоя честь блюдет, не даст она моему Ваське. И вся недолга. А ежели тебе заняться нечем, а кроме что лясы точить, то во Фрейлинскую ступай. Там занятие быстро найдется, а мне на службу пора. Не дожидаясь ответа, он развернулся и скрылся в соседней комнате, хлопнув дверью. Настя зло посмотрела на закрытую дверь и направилась во Фрейлинскую.